Глава 65 Улица была опять широкая, но дома попадались уж низенькие, двухэтажные, но все-таки с балконами во вторых этажах. Здесь балконы были уж сплошь завешаны сушившимся бельем в два яруса. На перилах и на веревках выше перил. Болтались чулки, носки, рубашки, полотенца и другие принадлежности мужского и женского туалета. В нижнем этаже были лавки, винные и съестные. У входа в них висела зелень, главным образом лук, связанный в пучки, чеснок, красный и зеленый перец, повешенный гирляндами, куски копченого мяса. На тротуарах, около лавок, лежали грудами Тыквы и дыни. Стояли корзины с вареной кукурузой и вареной фасолью. Попадались кузницы с лисарни. На порогах лудили медную посуду, стучали молотками по металлу, пахло дымом от каменного угля, жареным. У одной из лавок доили козу. Попадались и маленькие садики, огороженные сложенной из камней оградой. Да мы за город выехали! Заметила мужу Глафира Семеновна. Пожалуй, что это за городом, согласился тот. Ну как же Монзонарес-то? Неужели он за городом, а не в Мадриде? Не знаю уж права. В географии сказано, что Мадрид стоит на реке Манзанарасе. Так туда ли везет нас извозчик-то? Понял ли он, куда нам надо? Кто же его знает? Мы, кажется, сказали ему правильно. Манзанарес и по-испански Манзанарес. Качеро, Куте, нам надо Манзанарес. Си, сеньора, откликнулся извозчик, показал вперед бичом и сказал. Пуэнт -де, де Толедо, Рио Манзанарес. Спускались вниз. И тут... Только супруги заметили, что они подъезжали к мосту. Мост начинался какими-то белыми каменными воротами с извояниями на них. Показалась и река внизу, узенькой лентой, синевшей между больших песчаных отмелей. Когда супруги подъехали к самому мосту, то увидали, что это была не река, а просто речонка, совсем ничтожная. С моста открывалась панорама на речку, и было видно, что речонка эта в двух-трех местах разветвляется на еще меньшие рукава, образуя песчаные островки. Внизу, около воды, на прибрежных отмелях, копошились сотни женщин в пестрых платьях и полоскали белье. Белье тут же и сушилось, разложенное на песке и каменьях. «Хм, ты неужели это Мазонарес?» В удивлении воскликнула Глафира Семеновна. «Не может быть! Так какая-нибудь речонка! Манзанарс должно быть дальше, а это какой-то ручей. Он, должно быть, только впадает в Манзанарс!» — отвечал Николай Иванович. «Качеро! А Манзанарс далеко? Луан?» — спросил он извозчика. Извозчик указал бичом вниз и проговорил. «Эсто! Эсто, Рио, Манзанарес!» «Говорит, что Манзанарес!» Обратился Николай Иванович к жене и, в свою очередь, удивленно воскликнул. «Но неужели же такая речонка могла войти в географию? Ведь это уже нашей петербургской фонтанки!» «Какая тут фонтанка?» отвечала супруга. «Наша петербургская...» Мойка с ней не сравнится. Наша мойка хоть гранитной набережной обделана, а ведь это... Это наша черная речка у новой деревни. Вот разве с чем можно сравнить эту речонку. Но не может быть, чтобы это был Манзанарес. Качеруа с Манзанарес? Опять обратилась она к извозчику, указывая на речку. Тот обернулся на козлах и кивнул, произнеся... «Си, си, сеньора, Манзанарес, пуэнто де Толедо, Манзанарес!» И в подтверждении своих слов он указал бичом на мост, по которому они ехали, и потом тем же бичом показал вниз на речку. Сомнений не было, что перед супругами протекал Манзанарес. «Манзанарес!» — утвердительно проговорила Глафера Семеновна. Горько улыбнулась. И прибавила. «Но можно же так обмануться! Я ждала увидеть большую реку вроде нашей Невы, а это — речонка какая-то, берлинский Шпрее и тот приличнее. Где ж тут купаться, спрашивается?» «Какие тут купания?» — пожал плечами супруг. «Зачем же ты меня вез сюда, в Мадрид? Зачем же я привезла сюда купальные костюмы?» «Ты знаешь, я в Барице перед отъездом сюда. Новый четвертый костюм себе купила». «Вольно ж тебе было покупать. Купаться я тебе в Мадрид не вез. Мы поехали сюда только обычаи и нравы посмотреть, как живут, как танцуют». Но, признаюсь уж, в таком-то виде я никогда не ожидал Манзанареса встретить. Это черт знает, что такое. — Нет. Ты меня звал сюда купаться? — не унималась Глафира Семеновна. — Не помню. — Решительно не помню, — отвечал супруг. — Про купание я ничего не читал и ничего не слыхал. Но что Мадрид стоит на Манзанаресе, в географии учил. За него, проклятого, был даже наказан в училище. А оказывается, что в географии было наврано. Мадрид на Манзанаресе. Какой ж тут Мадрид, где мы теперь едем? Это загородное место. Манзанарес за городом. Тьфу ты! Плюнул он. Можно ж так обмануться. Учат о том, чего нет. Ах! Манзанарес, Манзанарес. Экипаж переехал уже мост и ехал уж по улице, представлявшей себя совсем деревушку. Куда же мы тащимся? Опомнилась Глафира Семеновна. Над назад ехать, Качеро! а ле назад, а ле турне, махала она извозчику зонтиком. Тот удержал мула и стал оборачивать экипаж. Я есть хочу. Заедем в какой-нибудь трактирчик, сказал жене Николай Иванович. Ну ведь в трактирчике какой-нибудь кошатиной на деревянном масле накормят. Ах, Манзанарас, Манзанарас. Зачем же я новый костюм-то купила? Не унималась супруга. Напьемся хоть кофе с молоком и с булками. Ведь кофей... «Везде кофей. Я есть страшно хочу», — предлагал муж. «Вот что. В ресторанчике спросим себе цветной капусты и яичницу». «Эти уж блюда, видно, не обманешься. Видно, что подают. Тут подмеси не может быть». «А ты знаешь, как цветная капуста и яичница по-испански называется?» «Словарь при мне. Сейчас разыщем». Яичница по-французски, омлет! И Николай Иванович стал перелистывать французско-испанский словарь. Супруги вторично переезжали Толецкий мост. Направо виднелись голубоватые горы. Сомосьеро, Гвадарама, указывал на горы извозчик, вид был живописный. А черт их задави! огрызнулся Николай Иванович. Манзанарасом надули, так что нам горы? В ресторан!» «Пасада! Вента!» — крикнул он извозчику. «Пасада? Си, кабалеру!» — откликнулся извозчик и щелкнул бичом над длинными ушами мула. Минут через пять он подкатил экипаж к двухэтажному домику, стены которого вплоть до крыши были застланы диким виноградом, и даже оттуда... Ветви цепкого растения свешивались вниз гирляндами. Над входной дверью висели бутылка и связка красных томатов. Направо и налево около двери стояли два столика с мраморными досками, и за одним из них двое мужчин в одних жилетах и шляпах широчайшими полями сидели за бутылкой вина и играли в домино. Николай Иванович взглянул на их коричневые лица с черными щетинистыми бакенбардами и давно небритыми подбородками и толкнул жену, сказав, «Смотри, на вид совсем разбойники!» «Так зачем же ты меня тащишь сюда?» — отвечала супруга. «Душечка, я говорю только что на вид, а душой, может быть, и честнейшие люди. Здесь уж природа такая». Подъехавший к ресторанчику экипаж должно быть не был обычным явлением, потому что к нему из дверей тотчас же выскочил не только старик-хозяин, совершенно лысый человек в парусинном пиджаке и зеленом суконном переднике, но и столовавшиеся там посетители, такой же лысый и тощий монах с салфеткой, подвязанной под горлом, и даже с вилкой в руке, бородач, черный, как ворон, и с одной большой бровью над глазами. Лысый хозяин подбежал к экипажу и с низким поклоном протянул руку Глафире Семеновне, чтобы помочь ей выйти. Супруги вышли из экипажа и направились в дверь».